Дверь, которая оставала, закрыта. Он отпер ее ключом и распахнул, приглашая Лизу пройти внутрь. Ей в нос тотчас же ударил сильный запах. Лиза с опаской переступила порог, не зная, чего ожидать. Внутри было темно. Проникающий из коридора свет выхватил внутреннюю каюту, похожую на ее собственную, маленькая ванна кушетка, телевизор и койка в дальнем углу. Протянув руку, даваясь, Щелкнул выключателем, зажигая свет. Лиминесцентные лампы помигали, затем заработали с присущим им тихим гудением. Отшатнувшаяся Лиза схватила себя за горло. На кровати лежало тело, буквально утонувшее в подушках и матрасах. Босые ноги были привязаны к задней спинке кровати, руки к изголовью. Но самым страшным было не это... Казалось, у больного животе взорвалась бомба, развратив внутренности. Стены и даже потолок были забрызганы гноем, перемешанным с кровью. Лиза зажала ладонью рот, ощущая холодный знов. Она инстинктивно поспешила укрыться за стеной врачебного профессионализма, своей единственной защиты. «Где внутренние органы этого человека?» «Их сожрали больные, рассудок которых необратимо помутился» объяснил Дереш. Лиза с трудом сдержала дрожь. Внезапно она слишком остро ощутила, что ноги у нее босые, а под халатом ничего нет. — Нам уже приходилось видеть подобное, продолжал Дереш. Похоже, в состоянии кататонического возбуждения вирус провоцирует зверский аппетит, в прямом смысле ненасытный. Мы наблюдали, как одна из жертв... Набила себе желудок так, что он лопнул. Тем не менее человек продолжал есть. О, Господи! Еще не полностью преодолев впоследствии шока, Лиза не сразу осознала истинное значение этих слов. — Вы наблюдали? — Где? — Доктор Каминс. — Не думаете же вы, что мы ограничились лишь изучением одной с Для того, чтобы получить полную картину, мы должны понять все особенности заболеваний, даже эту склонность к людоедству. Подобный ненасытный аппетит имеет поразительное сходство с синдромом Прадера-Вилли, вы с ним знакомы? Лиза лишь молча пкачала головой. Это гипоталамическое расстройство, вызывающее острые чувства голода, которые никак нельзя утолить. Ощущение бесконечного недоедания. Редкий генетический дефект. Многие больные умирают в молодом возрасте от разрыва желудка, вызванного перееданием. Хладнокровные профессиональные рассуждения дэвеша помогли Лизе совладать с собой, и все же дыхание ее оставалось учащенным. Вскрытие мозга одного из больных, страдавшего психотатическим расстройством, показало, что гипоталамус у него был поврежден вследствие действия токсинов, что полностью соответствует патологии больных с синдромом Прадровили. К тому же на это накладывается кататоническое возбуждение и переизбыток адреналина. В общем, Дэвэш махнул рукой на кровать. У Лизы в животе все забурлило. Отворачиваясь, она, наконец, бросила взгляд на лицо жертвы, стиснутые в мучительной агонии зубы, пустые, невидящие глаза нимб седых волос. Узнав этого мужчину, Лиза непроизвольно зажала ладонью рот. Это был тот самый безымянный больной, страдающий от заболевания, разлагающего его собственную плоть. Из истории болезни Сьюзан Лиза даже узнала его фамилию Эпплгейт. Теперь, когда жертва каннибализма обрела имя, за которым стоял конкретный человек, Лиза поспешно выскочила из каюты. В глазах у Дэвэша вспыхнуло мрачное злорадство. Лиза догадалась, что он умышленно привел ее сюда, полураздетую, на взводе, понимая, что она узнает беднягу. С его стороны это было верхом садизма. — Итак, теперь вам известно, с чем именно мы здесь имеем дело, — сказал Дэвэш. — Только представьте себе, что все это разольется по всему земному шару. Вот эту ту угрозу я и пытаюсь предотвратить. Лиза удержалась еле-еле от язвительного ответа. «Предотвратить! Как же!» «Мы столкнулись с неудержимо надвигающейся пандемией», — продолжал Девеш, направляясь обратно в научно-исследовательское крыло. «Еще до того, как Всемирная организация здравоохранения откликнулась на событие на острове Рождества»,